Всеволод и Владимир Юрьевичи узнают об истинном числе монголов. Братья Владимира Всеволод, сыновья великого князя Владимирского, расположились в просторной избе. Братья решили все же послушаться воеводу Еремея Глебовича и дождаться сведений об истинном числе монгольской рати. «Ну, — Но братишка, — обратился Всеволод к Владимиру, — ты считаешь, что и впрямь монгольская рать столь огромна, что и сосчитать нельзя. Думаю, если честно, то мы зря тратим время, Всеволод. Даже если численность монгольской рати превышает нашу, то едва этот перевес что-либо решит. Через два или три дня должны вернуться дозорные и принести вести. Скучно здесь в Коломне, братец. Чем заняться бы? Владимир встал со скамьи, на которой сидел, и подошел к печи. В избе было прохладно. Видимо, хозяева берегли дрова, и поэтому жарко не топили. — Хозяюшка, — обратился Владимир Юрьевич, — к женщине лет сорока, которая готовила еду, — ты бы печку пожарче растопила, а то ведь холодно. Неужели ты дрова бережешь? — Хорошо, княже, только мне и так тут тепло. — думал я, что и вам неплохо, — ответил хозяйка, а после крикнула. — Митька, неси дрова, а то в доме холодно. Владимир прошелся по комнате и сел обратно на скамью. — А где хозяева ночуют? — неожиданно спросил князь Севолод Юрьевич. — Мы вот тут расположились, а они где? — Не ведаю. Может, к родне пошли, а может, к скотине? — ответил князь Владимир. — Но это вовсе не значит, что нас можно тут замораживать. — Ух, холопы поганые! Спустя некоторое время в хату вошел мальчик лет десяти, весь в снегу, с охапкой дров. — Малец, на улице холодно? — спросил мальчика князь Севолод Юрьевич. Да не столько холодно, сколько продувает. Метель такая поднялась, что и проходу не дает княже. А вы сами где от холода спасаетесь? Мы со скотиной сейчас. Там у нас тоже холодно, но хоть ветра нет. Вот видишь, Владимир, они там со скотиной, а мы в тепле. Вы чего там жметесь? Идите в тепло. Вы нас не стесните. Мальчишка стал подбрасывать дрова в печь, где оставались лишь красные угли. А когда закончил, вышел. — И зачем ты их сюда позвал? — недовольно спросил князь Владимир Уфсиода. — Они люди привычные, им не холодно. Ты представляешь, как сейчас вонять станет от них. — Братишка, они ведь тоже люди, православные. — Люди, — задумчиво проговорил князь Владимир. — Посмотришь на этих людей, и плакать хочется. Мальчонка опять бежал в избу и, поклонившись, протараторил. — Княжа! Там к избе трое всадников подъехал. Говорят, что они из дозора. вести Веди, конечно, — проговорил Севот. А когда мальчик убежал, обратился к брату. Что-то рано дозор воротился. В избу вошли трое мужей, покрытых снегом, и, поклонившись князьям, один из них начал говорить. Вороги уже на подходе, и идут они, невзирая ни на метель, ни на холод. Число их нам неведомо, так как сосчитать их невозможно. Князь, их очень много, раз в пять больше, чем нас, может, в шесть. Князья Всеволод и Владимир приглянулись. «В пять раз больше», — подумал Всеволод. «Да как это вообще возможно-то? Они что, совсем воинов под Рязанью не потеряли?» «Княже, тут есть еще одна новость. Взяли мы в полон одного их воина. Он языком нашим владеет и сказал следующее» и им в спину бьет какой-то мертвый воевода. Он ведет за собой мертвую дружину, и одолеть его невозможно. Что за сказки? Сказки не сказки, князь, но монгол этого воеводу боятся больше смерти. Говорят, что он отнимает не только жизнь, но и душу. В избу с поклоном зашли бородатый мужик, та самая женщина, что готовила еду, и пятеро детей. Мужик низко поклонился князю. Благодарю тебя, княже, храни тебя, Господь. Там на улице что-то совсем матушка-метелица разгулялась. В каждую щель в сарае сыплет. Спаси, Господь, вас, христианских князей. Князь Владимир надел меховую дорожную куртку и вышел на улицу. Матушка-метелица и впрямь бушевала, засыпая все снегом. Следом за ним вышел князь Севолод и дозорная. Что, брат, делать думаешь? Кули впрямь этим степнякам спину кто-то бьет то самое дело нам ударить в лоб. «Славная победа будет», — сказал Владимир. «Ну да, надо совет собирать и обдумывать, как супротив ворогов станем. Степняки — воины трусливые. Коли мы надавим, то первые враги побегут, а за ними все их воинство обратится в бегство. Чем больше врагов побежит, тем больше сраму им будет». «Так-то ну так. Но только где ты совет держать хочешь?» Не у Романа же, Ингваревича. Коля у него в тиреме совет держать будем, то нам его выслушивать придется. Да можно и в избе, где мы остановились. Так ведь ты сам туда привел этих... Могли бы и померзнуть, чья неблагородная, со скотом своим сидели бы. Они как вошли, я словно в хлеву оказался. Владимир, они ведь тоже люди. На улице погляди, что творится». Ты бы не на то, что на улице творится внимание, обращал братик, а на то, что рать врагов в пять раз больше нашей сюда движется. Да то, что кто-то там сзади бьет по монголам, славу нашу похищая мертвого воевода. Да это, небось, уже с чернигова дядя наш Михаил Всеволодович рать привел, чтобы Рязань себе забрать. Сейчас нам любая помощь нужна. Ага, а потом с этими помощниками... Чую я, сойдемся мы в чистом поле, да порешим, кто над Рязанью властвовать будет. Дядя наш Михаил Ольгович, и нам он, другом, никак быть не может».